Космическое чудовище Бример и Хюльда неслись сквозь ночь как можно быстрее, чтобы спастись от космического чудовища. Тьму рассеивала только луна, да и та временами пропадала за облаком или в кроне пальмы. Они пересекали вересковые луга, продирались сквозь перелески, бежали вдоль речек и по пустошам. И все время кричали «Бойтесь, чудовища из космоса! К нам прилетело чудовище!» Другие дети просыпались от их воплей и испуганно кричали в темноту. «Где оно? Где?» «На черном берегу! Прячьтесь, скорее!» «А на что оно похоже?» — спросил кто-то. «По-моему, оно черное!" кричала в ответ Хюльда, не сбавляя скорости. «Да, черное и мохнатое, и у него четыре головы, а зубы острые, как ножи!» — не отставал Бример. «Как хлебные ножи или как мясные?» — приспросил мудрый Оли. Не знаем! Оно же такое черное! Не разглядеть! Ответила Хюльда и потянула Бримера за собой. И пока остальные еще могли их слышать, друзья крикнули напоследок: Не ходите на Черный берег! За ночь новость распространилась по острову как пожар, и заронила страх в сердце каждого ребенка. Все знали, что пришло чудовище, но появилось множество слухов насчет того, каково оно из себя. Одни говорили, что оно черное и мохнатое и может одним махом сожрать всю планету вместе с лесами, озерами и зверями. Другие говорили, что у него десять голов и восемнадцать глаз, которые испускают рентгеновские лучи и могут видеть сквозь горы. Все представляли себе, как страшно будет попасть к нему в желудок и там тыхаться, ведь в кишках у него какая-нибудь отвратительная вонючая слизь. Оставшись совсем без сил после ночного бега, Бример и Хюльда заснули на лесной поляне под пахнущей смолой елью. Хюльда проснулась, услышав, что Бример вскрикнул от ужаса. «Ох, мне приснился такой страшный кошмар! Мне приснилось, что чудовище вырвало наши сердца и вместо них запихнуло в нас комки перьев! Было так щекотно, что я смеялся и не мог остановиться! А чудовище тем временем сунуло меня в рот и проживало сто раз!» потому что мама научила его хорошенько разжёвывать еду. И, наконец, когда она меня проглотила, я оказался у него в желудке. А там был студень из медуз! Бр! А я ещё не люблю селёдку!» Хюльда покачала головой. «Ох уж эти твои несуразные сны!» «По-моему, мы слишком разоспались», — сказал Бример и потёр глаза. «Давай найдём остальных, пока чудовище нас всех не съело». Обратно через лес друзья шли долго-долго. Уже давно светило солнце, а они еще не встретили по пути ни одного ребенка. У реки никого, на пустоши никого, никого в долинах и у подножий гор. Бример и Хюльда звали их, кричали, но никто не отзывался. Только обезьяны на ветках и шелест листьев. «Кажется, чудовище съело всех наших друзей», — всхлипнул Бример. «Тогда я найду палку, которая огрела тюленя, и хорошенько побью этого пришельца», — заявила Хюльда. Она замахала руками и чуть не ударила Бримера. Тут они вышли на черный берег. Их встретил страшный шум. прошептал Бример и прислушался. «Это случайно не чудовище там разгрызает голову и высасывает из них мозги?» «По-моему, это кто-то смеется возразила Хюльда. «О, нет!» — закричал Бример. «Значит, там не одно космическое чудовище, а целый выводок хохочущих монстров, и они страшнее, чем все волки, львы и ядовитые гадюки вместе взятые!» Дрожа от страха, они выбрались на берег и заглянули в воронку, которую проделал космический корабль. Там творилось что-то невероятное.